Глава двадцать вторая «Этель» растерянно прозвучала за спиной. «Почему ты сбежала?» «Почему?» Задохнувшись от негодования, я развернулась к брюнету впрочем, не спеша отходить от дракона. Рядом с ним было как-то безопаснее. Дерек еще спрашивает меня, почему? То есть, по его мнению, то, что он устроил, было нормально? Я уже была открыла рот, чтобы подробно перечислить, почему ему нужно сходить к дворцовому целителю и попросить проверить голову но меня опередили. «У меня встречный вопрос. Почему Этель выбегает от тебя в слезах?» Рука дракона предупреждающе сжалась на моем плече, и через миг он аккуратно отодвинул меня в сторону и шагнул вперед. Вопрос дракона прозвучал тихо, но Дерека чего-то побледнел, а его взгляд, еще секунду назад удивленный, он явно не ожидал увидеть тут дракона, вдруг забекал э, э просто у нас возникло небольшое недоразумение». Преодолев секундное замешательство, Дерек все же взял себя в руки. Растерянность в его глазах сменилась овечьим недоумением, словно он действительно не мог понять, что сделал не так. Брюнетт играл так достоверно, что я на миг засомневалась. А действительно ли он напал на меня и душил? Действительно ли шантажировал и чуть не взял силы прямо во сне? Или мне все привиделось? Мы с Этель разговаривали, и, боюсь, она неправильно меня поняла, а я ведь... Что? От негодования я буквально потеряла дар речи. То есть это я виновата? А вдруг мистер Хео поверит ему и уйдет? Мне стало страшно. Тогда я останусь одна с этим психом, и он снова что-то со мной сделает. Или выловит меня в академии и сделает что-то позже, если сейчас получится сбежать. Он врет так убедительно, что даже я уже верю, что мне все почудилось. Бросив взгляд на спину дракона, явственно закаменевшую, я прерывисто вздохнула. Но не успела я открыть рот, чтобы заявить, что Дерек врет как магистр Хео совершенно спокойно шагнул вперед, а потом сделал неуловимое движение рукой. И Дерек вдруг отлетел к дверям под громкий хруст. А, -а, а Врезавшись в косяк, брюнет взвыл и поспешно схватился за нос, из которого хлестала кровь. И я испуганно охнула. Так вот, что это был за хруст. Дракон сломал ему нос. «Какое вы имеете право! Я Фын Вевента! Пововите лекаря!» Лекаря звать никто не стал. Я буквально остолбенела от происходящего, а дракон, шагнув к брюнету, легко поднял его за шкирку и уволок в спальню, из которой снова раздался жуткий грохот. «Ой, он его там не убьет?» Однако, когда через миг магистр Хео показался в дверях, вытирая руки платком, из спальни донеслась возня, и я невольно выдохнула. Хотя бы не прибил. Взбучку за то, что устроил мне, брюнет заслужил, но не убивать же его за такое. Да и проблем потом не оберешься. «Еще раз подойдешь к этель, «И я переломаю тебе ноги», – спокойно бросил дракон, а затем, обхватив меня за плечи, вывел из комнаты. Едва шагнув за дверь, мы тут же провалились в портал. За спиной было тихо. Наверное, Дерек решил, что сейчас ему лучше помолчать и пофать фекаря, а не нарываться дальше. В этот раз я даже не покачнулась, проходя через портал. Частично потому, что уже привыкла к мгновениям падения в пустоту. Частично потому, что дракон все еще обнимал меня одной рукой. Однако, обнаружив, что мы уже прибыли, Портал вывел нас в кабинет магистра Хео в Академии. Я попыталась неловко высвободиться. Наверное, мне лучше уйти. За окном уже рассвело, да и чувствую, сейчас мне предстоит допрос и взбучка, так что... Ой! Не позволив отстраниться, дракон вдруг прижал меня к себе, стиснул в объятиях почти до боли, а потом также, внезапно отодвинув на расстояние вытянутых рук, требовательно спросил. «Что случилось? Я почувствовал, что с тобой происходит что-то странное. Рассказывай». Как ты оказалась с ним в одном сне? Мне вдруг стало неуютно. Рассказывать о своей глупости не хотелось. Как можно было согласиться сделать сон для Дерека? Я же почти ничего не умею. А он, как оказалось, умеет слишком много. Ну, протянула я, пряча глаза. Взгляд наткнулся на руку дракона, лежащую на моем локте. И я вспомнила, как он врезал Дереку. Тут же стало стыдно. Ведь из-за меня у дракона могут быть проблемы. И одновременно меня охватила благодарность отчего я почувствовала себя еще хуже. Вечно я во что-то вляпываюсь. Я случайно затащила Дерека в сон, а он нашел меня и попросил создать для него еще одно сновидение. Решившись, выпалила я на одном дыхании. А потом он начал вести себя странно, и я не могла проснуться, и... Голос дрогнул. Неожиданно для самой себя я громко всхлипнула. А затем, когда дракон вдруг крепко прижал меня к себе, закусила губу, стараясь сдержать слезы. От его рук. От всей фигуры исходило такое ощущение надёжности, какого я не чувствовала, наверное, ни разу в жизни. «Про что был сон?» — спросил мужчина. Мне тут же стало неудобно, потому что, получается, я невольно узнала кое-что о его жизни. Вдруг это секрет? Но рассказать было необходимо, поэтому я еле слышно отозвалась. Про... про дворец. Про принцессу Изабеллу. Дерек хотел, чтобы я сделала сон, где он стал королём, а потом он начал вести себя как псих, и я проснулась. Но это было так жутко и... Я замолчала, не в силах продолжать, и чувствую, как от рассказа меня снова затрясло, а по лицу полились слёзы. Наверное, дракону моя истерика кажется совершенно надуманной. Подумаешь, увидела плохой сон. Сейчас как начнёт меня отчитывать и... Он к тебе больше не приблизится. Вдруг глухо произнёс дракон мне в макушку. Всё будет хорошо. Его руки, лежавшие на моей спине, успокаивающе погладили, и я замерла от удивления. он что Утешает меня? А поругать? Отстранившись, я подняла на него взгляд, просто чтобы убедиться, что это действительно он, Рэндалл Хео, холодный и беспощадный дракон, а не кто-то под его личиной. И встретилась с взглядом мужчины, в котором горело беспокойство, дальними отголосками ярость, но на самой поверхности плескалась нежность. А? Я недоуменно моргнула, и сорвавшаяся с ресниц сверкающая слезинка упала на щеку. Рука, взметнувшаяся к моему лицу, стерла ее с такой осторожностью, словно касалась видения, миража, который мог развеяться от любого движения. Его пальцы, едва касаясь, провели по шее, по плечу. Взгляд медленно спустился на мои губы и... Я было попыталась что-то сказать, но не успела. Притянув, дракон вдруг поцеловал меня. А я, моргнув один раз, другой, закрыла глаза. Это был поцелуй с соленым привкусом слез и трепетной нежности. Словно ему требовалось убедиться, что я тут, рядом. Я не растаяла поутру, как сон. Не исчезла с рассветом. Я жива. Он не пытался сбить меня с толку, как в прошлый раз. Невесомые прикосновения дразнили, волновали. Губы на моих губах казались касаниями ветра, будоражащими, вызывающими жажду чего-то большего. И не выдержав, я вдруг ответила. Сама закинула руки ему за шею, запустила пальцы в тяжелые гладкие волосы, прижалась всем телом. И, прерывисто выдохнув мне в губы, дракон вдруг подхватил меня и усадил на свой стул Руки прижали к себе еще крепче. В голове зашумело. И, полагаю, у дракона тоже, потому что ни один из нас не отреагировал на негодующий вопль. «Магистр Хео!» — возмущенно повторил нарушитель нашего спокойствия. И дракон нехотя оторвался от меня. «Я как раз пришел поговорить с вами о драке. Мне доложили, что вы побили адепта из-за какой-то девушки». О возмутительном романе, с которой мне уже давно докладывает моя секретарша. А вы тут и не один. О романе? Его секретарша? Охнув, я буквально взлетела со стола и спряталась за дракона, обернувшегося, чтобы переговориться, конечно же, с деканом, который принимал меня в академию. Теперь он, наверное, уже сожалел об этом, потому что от возмущения пыхтел так громко, что мне было слышно через весь огромный кабинет. Позорище! Закрыв глаза, я беззвучно застонала. Да что сегодня за день такой? Магистр Янсен спокойно поприветствовал Декана Дракон, а затем, обернувшись, схватил меня за руку и вытащил из укрытия. Я честно упиралась, предпочитая пересидеть визит Декана за Драконей спиной. Однако у магистра Хэо было свое мнение, и убедившись, что я не сбегу, он надежно переплел свои пальцы с моими. Так, не поняла. Думаю, побитый адепт получил по заслугам. Ему не стоило приставать к моей невесте. Невесте? Мы произнесли это одновременно с деканом. Он недоумевающий, я возмущенна. Я понимаю, нужно было придумать что-то, чтобы оправдать побитого Дерека, но не помолвку же. На дракона мы уставились тоже одновременно. Декан с явным подозрением, причем его взгляд то и дело перебегал с магистра на меня, а я, пытаясь понять, что за белины он объелся. Однако магистр Хео выглядел совершенно невозмутимым, словно сообщать о несуществующих помолвках до завтрака было для него в порядке вещей а э Декан, видимо, заготовивший длительную обличительную речь и потерявший возможность произнести ее, явно растерялся. Он снова перевел взгляд на меня, словно в поиске поддержки, но я ответила ему таким же растерянным взглядом. «Тогда… мои поздравления…» Это прозвучало скорее как вопрос, чем как утверждение, словно магистр Янцен не знал, нужно ли поздравлять с таким событием. Я тоже не знала, поэтому криво улыбнулась, слушая, как магистр Янсен то бледнее, то краснее обещает оградить меня от чужих поползновений и чуть ли не лично охранять. А потом декан, поспешно распрощавшись, суетливо открыл дверь и вышел, споткнувшись о порог. А я, кашлянув, перевела взгляд на дракона, невозмутимо наблюдавшего за побегом магистра Янсена. И вдруг, сообразив, что все еще стою рядом, а рука дракона по-хозяйски обвивает мою талию, поспешно отбежала и для надежности зашла за стул. «Что за невеста? Что вы задумали?» — нервно спросила я, стиснув пальцы на спинке стула. «Ни за что не поверю, что такой холодный и рациональный человек, как дракон, то есть такой дракон, как Рэндалл Хео, мог вдруг влюбиться в простолюдинку и обычную студентку Этель настолько, что потерял голову и решил сделать предложение. Тем более меня вдруг кольнула необоснованная ревность. Его бывшая невеста — настоящая принцесса. Не твоего он полета птица, Этель». А значит, за этим статусом невесты стоит обычная необходимость. Но какая, скажите мне, потому что без объяснения я отсюда не уйду». Дракон, похоже, тоже понял, что мне придется назвать какую-то весомую причину. Его цепкий взгляд, обижав меня, на миг остановился на сжатых до пальцах, и мужчина вдруг шагнул вперед. Я замерла, заставив себя остаться на месте неимоверным усилием воли. «Так я могу быть спокоен, что Дерек больше к тебе не приблизится». Негромко пояснил магистр Хео и сделал еще один шаг ко мне. Протянув руку, он накрыл ладонью мои пальцы. Я нервно сглотнула. Сердце, и до этого бившееся неровно, понеслось вскачь. Я медленно подняла взгляд на его серьезное лицо, на глаза, в которых клубились сумрачные тени. Значит, он придумал эту помолвку только для моей защиты? Не слишком ли много чести? Тем более вряд ли Дерек рискнет подойти ко мне после сломанного носа, да и я теперь не знаю, что он из себя представляет. Однако другого объяснения дракон не предоставил. Он молчал, вглядываясь в мои глаза. И это вдруг разозлило. Он же мой наставник, значит, нам предстоит взаимодействовать еще много лет. Неужели магистр Хео так и будет общаться со мной недомолвками? «Хорошо», — выдохнула я. Уголок губ дракона чуть дрогнул. «Он что, веселится?» «И как долго продлится эта помолвка?» «Пока в этом есть необходимость». Ощутив поглаживание горячих мужских пальцев на своем запястье, Я вдруг залилась краской и поспешно выдернула ладонь, и, сообразив, задрала рукав. Точно! Рядом с широким браслетом из светлого серебра, закрывающим печать клятвы, на моем запястье красовался другой, тонкий, усыпанный россыпью сверкающих камней, и явно дорогой. Ой, а если я его потеряю? А если из-за него мне оторвут руку? На нем защитные чары. Дракон словно прочитал мои мысли. Скинув на него вопросительный взгляд, я увидела, что его лицо уже снова было абсолютно спокойно. «Хватит и на тебя, и на эту побрякушку. Мне будет спокойней, что моя единственная ученица под защитой. Да и от некоторых слухов он тебя оградит». «Понятно. Дракон, как всегда, рационален. Мне чего то на миг стало обидно, что помолвка, как я и думала, не настоящая. А в голове вдруг всплыли воспоминания о том, что происходило в этом кабинете всего несколько минут назад. Прикосновение» горячие пальцы на щеке, губы на моих губах. Поняв, что щеки предательски заолели, я поспешно отвернулась. Не надо об этом вспоминать. Наверное, дракон просто переволновался за меня, вот и набросился. И вообще, надо уйти к себе и обдумать все события в тишине. Ох, дело напоразилось я, бросив взгляд на настенные часы. Скоро завтрак. Простите, магистр Хео, мне нужно бежать. До завтрака еще час. В голосе дракона за моей спиной послышались насмешливые нотки «И зови меня по имени Этель, раз уж мы теперь помолвлены». «Всего час!» – ужаснулась я, игнорируя вторую часть его реплики. Кинувшись к двери, я развернулась, уже схватившись за ручку. «До свидания, магистр! Хорошего вам дня!» – выпалила я, улыбаясь так лучезарно, словно от дракона зависели все мои оценки за ближайшие пять лет. И, сделав вид, что не вижу, понимающая ответные усмешки, поспешно ретировалась за дверь. А затем немедля понеслась в свою комнату светлая богиня как я могу называть его на ты если мне дико неудобно даже подумать об этом а вдруг кто-то услышит стоит ли так смущаться после совместной ночевки и поцелуев шепнул внутренний голос но я успешно задавила его и распахнув дверь нашей комнаты обрадованно улыбнулась стоящие у окна глории а ты чего так рано закрыв дверь за собой я шагнула к девушке обычно подруга дрыхла до последнего а позавчера я и вовсе не смогла ее добудиться ему обе опоздали на завтрак «Я?» — Глория вдруг вскинула взгляд на меня, и на ее лице появилось кровожадное выражение. «А может, лучше ты расскажи мне, где бродишь, и почему мне говорят, что вы с магистром Хео помолвлены?»